Это была летняя ограда в конце огородов. Значит, дома уже близко. Зоська обрадовалась этому открытию, будто предвестнику ее спасения, и, сделав неимоверное усилие, достигла, наконец, угловых кольев ограды.